Прочие европейские народы не нуждаются в подобном посредствующем звене для проявления своего патриотизма и своих национальных чувств. Поляки, венгерцы, итальянцы, испанцы, французы сохранили бы единство и сплоченность как нация при любой династии, и даже при отсутствии таковой. Германские племена на севере, шведы и датчане показали себя достаточно свободными от династической сентиментальности. В Англии внешняя почтительность перед короной составляет признак хорошего тона, И все партии, принимавшие доселе участие в управлении страной, признают нужным формальное сохранение королевской власти. Но я не думаю, чтобы народ распался, или чтобы могли на деле проявиться такие чувства, как во времена якобитов, если бы историческое развитие показало, что смена династии или переход к республике нужны или полезны британскому народу. Якобиты – сторонники восстановления на английском престоле династии Стюартов, свергнутой славной революцией 1688 года. Название свое Якобиты получили по имени короля Якова II, правившего с 1685 по 1688 год. Восстания Якобитов в 1715 и в 1745-1746 годах окончились неудачей. Под чувствами, о которых говорит Бисмарк, он подразумевает верность династии. Преобладание чувства приверженности к династии и необходимость иметь династию как связующее звено для сплочения определенной части нации именем династии составляют специфическую особенность имперских немцев. Отдельные народности, сложившиеся у нас на почве родовых владений династий, состоят по большей части из разнородных элементов. Их общая принадлежность основана не на общности по племени и не на общности исторического развития, но исключительно на факте, далеко не всегда безупречного приобретения династии по праву сильного или по наследству, в силу родственных отношений, наследственного побратимства или привилегий, полученных от императорского двора при выборах императора. Каково бы ни было происхождение этой партикуляристской сопринадлежности в Германии, ее результатом остается тот факт, что немец всегда готов бороться со своим немецким соседом, и соплеменником, огнем и мечом и самолично убить его, если в силу каких-либо споров, ему самому непонятных, последует соответственный приказ правящей династии. Исследовать вопрос о том, насколько оправданна и разумна эта особенность, не входит в задачу немецкого государственного деятеля до тех пор, пока эта черта проявляет себя настолько сильно, что с нею приходится считаться. Трудность искоренить эту особенность и игнорировать ее или теоретически поддерживать единство, не обращая внимания на эту практическую помеху, Все это нередко оказывалось роковым для передовых борцов за единство, особенно при попытках использовать благоприятную обстановку национального движения с 1848 до 1850 года. Я вполне понимаю приверженность нынешней партии вельфов к старой династии. И не знаю, не принадлежал ли бы и я к этой партии, если бы родился староганноверцем. Вельфы, средневековый немецкий герцогский род, к концу XVII века сделались курфюрстами ганноверскими. После присоединения Ганновера к Пруссии в результате Австро-Прусской войны 1866 года название Вельфов получила партия, требовавшая восстановления самостоятельности Ганновера. Но и в этом случае я не мог бы избежать влияния национального немецкого чувства и не был бы удивлен, если бы непреодолимая сила общенационального сознания беспощадно уничтожила мою верность, и преданность династии, и личные симпатии. В политике, и не только в немецкой, задача погибнуть честью выпадает также на долю и других душевных побуждений, имеющих еще большее оправдание.